Он сидит в мягком белом кресле, правда, Джо? — пошутил белый мужчина. — Шуман послал меня сюда, чтобы я принес вот это, и был тут на всякий случай. — Ты, наверное, из новеньких, и они видел тебя раньше. — А ты, Пит, видел его? — быстро проговорил Джо. Борн поднялся по лестнице и вошел внутрь. Он увидел узкий коридор и винтовую лестницу справа. Сотни раз он проходил по этому коридору и по этой лестнице, а может быть и тысячи. Через двойные французские окна пробивались солнечные блики. Он приближался к комнате, где родился Кейн. К этой комнате. Мари подалась вперед с заднего сидения бронированного служебного автомобиля. Бинокль был на месте. Что-то произошло, но она не могла понять, что, и ее одолевали всякие предположения. По ступеням кирпичного особняка поднялся невысокий плотный человек и что-то сказал генералу. Через секунду генерал уже спускался вслед за человеком. Конклин был найден. Это был маленький шаг вперед, если генерал сказал правду. Мари смотрела в бинокль. На ступенях возник еще один грузчик. Через его плечо были переброшены одеяло и ремни. Человек остановился и стал разговаривать с двумя другими грузчиками, спускавшимся вниз. «О-о-о!» — простонала Мари. «Кто это был?» «Было что-то... что-то необычное. Она не могла видеть его лица». Оно не попадало в обзор, но было что-то, связанное с шеей, с углом наклона головы. Что это было? Человек стал подниматься по ступеням. Мария отложила бинокль в сторону. Где же, однако, Кроуфорд? Он обещал информировать ее обо всем. Она не верила никому из них. Она не верила их службе. «Я не верю ни единому вашему слову», — заявил Конклин, хромая вдоль комнаты по направлению к окну. «Вы просто не хотите в это верить, Алекс», — заметил генерал. «Вы не слышали этой ленты, и вы не слышали Вилье. Но я выслушал эту женщину. Она рассказала все, что я хотел узнать. Она сказала, что мы не хотим слушать. Лично ты не хочешь слушать. Тогда она лжет». Ты не прав, и ты знаешь это. Факты таковы, что он здесь. Это доказывает, что я был болваном, когда поддерживал тебя. Конклин тяжело дышал, руки его дрожали. Может быть, может быть... Он не закончил, беспомощно глядя на генерала, качнув головой, он продолжил. — Хотелось бы мне знать, с чего нам надо начинать. «Я знаю», — сказал Кроуфорд, направляясь к двери и открывая ее. «Мацион должен быть отменен. Необходимо убрать всех вокруг особняка. Начинать нужно с этой фирмы, занимающейся перевозками. Причем убрать их надо быстро. Можно перекрыть улицу, позвонить в полицию и попросить их содействия». «Через управление? Это невозможно. Появятся корреспонденты, телевидения, запротестовал Конклин. Тогда я сделаю это через Пентагон. В конце концов, ты должен подумать и о том, что может сделать она. Ведь эта женщина готова на все. Со своей стороны, я считаю, что ту ответственность, которую я несу за этого человека, я должен выполнить до конца. А что относительно второго? Карлос действительно может тут появиться. Ты открываешь для него ворота крепости? Мы не создавали Карлоса, мы создали Кейна, и мы забрали у него все, включая память. Шагай вниз, мы встретимся там с женщиной. Борн вошел в большую библиотеку. Свет в нее проникал через широкие окна в ее дальнем конце. Длинный стол, кожаные кресла, книжные полки. Вот и вся обстановка. Это была комната где родился миф, отправившийся в свое долгое путешествие через Юго-Восточную Азию и появившийся в Европе. «Эй, кто ты такой, черт побери?» Вопрос раздался из кресла, находящегося рядом с дверью. В нем сидел крупный мужчина с красным лицом. «Ты, Дуган?» — осведомился Борн. «Да. Меня прислал Шуман. Он сказал, что вам нужен еще один человек». «Для чего?» У меня их уже пять. Здесь и так трудно повернуться в проходах. Я ничего не знаю. Шуман послал меня, вот я и здесь. Он велел принести мне вот это. Борн сложил одеяло и ремни возле двери. Мюррей прислал этот хлам? Это что-то новенькое. Я не... Знаю, знаю, тебя прислал Шуман, и надо спросить у него. Ладно, иди на верхний этаж. И начинай с отдельных деревянных предметов, ну с таких, которые сможешь унести один, а этот хлам оставь здесь, он тебе не понадобится».